Кто знает, кто знает. Сэм так же говорит. Но во всяком случае, что касается меня, то я предпочитаю голосовать за хозяина своего завода. Как, дядя Бен, вы работаете на заводе Эл Эллоэла? Да, моя леди. Недавно он стал нашим крупным акционером. Я ведь тоже приобрел несколько акций. Теперь я заинтересован в прибылях не меньше, чем сам мистер лл эл, эл Судостроительные акции — это верное дело, моя леди. Мисс Амелия нервно закурила сигарету. Вот он всегда так, — сказал Генри. Для него существует только его завод и его бизнес. А сыновья его не интересуют, так же, как и загрязнение океана Керами, которые он строит. «Что он говорит, моя леди? А кто его содержит? Разве не отец? Это тяжелее всего. Есть хлеб отца, когда имеешь такие руки, когда не знаешь, куда приложить свою силу и даже не смеешь надеяться на это. Звонятся, Генри. Открой. Это, конечно, Мэри!» — вскрикнула Амелия. «Один голос за и один против», — прошептала она про себя. Мэри была типичной нью-йоркской девушкой. Ее послушные моди волосы спускались локонами, как у Амелии. Миловидная личико всегда приятно улыбалась. Подруги критически осмотрели друг друга, потом расцеловались. Мэри отдала покупки брату и, схватив подругу, потащила ее на второй этаж, в свою комнату. Он так смотрел на меня, что я предложила ему вместо галстука носки. Я совсем с ума сошла. Он был так элегантен. Потом, когда он уезжал, я заметила в окно, что у него великолепный Роллс-Ройс. Он по два раза в день заходил в магазин, потом я прогнала его. Я даже боялась за свое место, но он не пожаловался старшей, Ах, Мэри, он сказал, чтобы я бросила ломаться, что он сделает мне богатый подарок. Нахал. Нет, дурак. Он думал, что мне нужен миллионер-люборник. Нет, мне нужен миллионер-муж. А Сэм? Ах, Амелия. Я так привыкла к нему. Мэри переоделась, и подруги спустились вниз. Там хозяйничал Генри, приготовляя вечерний чай. «Где же Джеймс?» — ворчал Бен. «Так приятно было бы сесть за стол всей семьей». «А как же Сэм?» — спохватилась Мэри. «Уж я ему дам такую взбучку, что он устроит короткое замыкание». «Почему короткое замыкание?» — засмеялась Амелия. У него теперь часто получается короткое замыкание с тех пор, как я поступила в магазин, ведь я ему все рассказываю. Он, бедный мальчик, он так переживает, его обязательно выгонят с работы. Это Джеймс. Я узнаю по звонку. Пошел к двери старик Бен. Мэри, а за кого вы будете голосовать? Спросила неожиданно Амелия. Мэри даже испугалась. Я? Голосовать? Да я никогда об этом и не думала. Амелия топнула ногой. Вы не хотите использовать женское равноправие? О, Амелия, я всей душой хочу использовать женское неравноправие. И прибрать к рукам одного из этих богатых молодчиков, которые вечно болтаются в нашем магазине. Мэри громко расхохоталась, а Амелия... Неодобрительно сжала губы. «Права, Мелли, вы начинаете напоминать мне Сэма. Он тоже говорит, что надо обязательно голосовать». джеймс и Сэм!» — возвестил старый Бен. Ну, «Можно садиться за стол». джеймс был высоким, немного неряшливым парнем с усталыми развинченными движениями. Он поздоровался с Амеллией, задержав ее руку в своей. Сэм смущался в присутствии малознакомой девушки и жался к стене. Мэри покрикивала на него, заставляя вносить в столовую стулья из гостиной, и хлопотала у стола, разливая чай в крошечные чашечки. «Ну, рассказывайте, парни, из-за чего вы поссорились у входной двери?» Спросил старый Бен. джеймс неприятно захохотал. Я нашел наконец себе работу. А Сэму она не нравится. Ты нашел работу? Нагнулся через стол старый Бен. Да-да, отец. Я получу пачку долларов в день выборов. И что ж ты должен сделать? Ха-ха. «Об этом я как раз и собирался с вами поговорить, дорогие мои родичи». «Хеллоу, это интересно. Кипу долларов за один день? А, я должна для этого работать неделями», — воскликнула Мэри. «Это нечестный заработок», — пробурчал Сэм. «Не ворчите, старина. Это прекрасный заработок. Вы всегда недовольны». То я не ищу заработка, то мой бизнес кажется вам нечестным. Заступитесь за меня, мисс Амелия. Расскажите, что это за бизнес, — попросила Амелия. Пустое дело. В день выборов я должен притащить к избирательным урнам всю свою семью и вас, Сэм. Вот и все. За это я получу деньги на великолепный костюм. чашечка В руке мисс Амелии задрожала. «Вы не договорили», — вставил Сэм. «Приведенные вами родственники должны проголосовать за мистера Эллуэлла». «Ах!» Амелия чуть не уронила чашечку на стол. «Что с вами, мисс Амелия?» — спросил Бен. «За мистера Эллуэлла?» — воскликнула Амелия. «Ну, нет» сказал Генри. Я хочу получить работу в туннеле. Да не все ли равно, за кого голосовать? делоно засмеялся Джеймс. Все в жизни одинаково плохо. Какая разница? Превратиться в пар от ядерного взрыва или утонуть вместе с туннелем? Окей? По крайней мере, вы дадите мне заработать. А этот Эвелл уверяю вас боевой парень джеймс хихикнул говорят что обстрел седьмой авеню среди белого дня вы все с ума сошли с этими выборами